К мифам, к толху, зачастую причисляют те вещи, которые изначально никогда не мыслились в рамках этой вселенной. Например, некоторые рассказы Амбраза Бирса с легкой руки Лина Картера попали в мифы, хотя, когда автор писал их Ни о каком Лавкрафте никто еще и слыхом не слыхивал. Та же судьба постигла короля в желтом Роберта Чамберса этот писатель по призванию и художник по образованию оставил огромное наследие. В частности, он создавал исторические романы о пионерах американского Запада, которыми восхищался Роберт Говард. Но читатели запомнили имя Чамберса благодаря сборнику рассказов «Король в желтом», где речь идет о загадочной одноименной пьесе, по прочтении которой люди сходят с ума. Самый заметный рассказ «Желтый знак», в котором мотивы космического ужаса видны невооруженным глазом. Впервые эта история издана в составе сборника «Король в жёлтом» в 1895 году. Роберт Чамберс «Жёлтый знак» Не узнает алый рассвет дел моих с тобой. Синих звёзд еле видный след — Тает вместе с тьмой. Глава первая. Сколь многим предметам невозможно найти объяснение. Почему несколько музыкальных аккордов заставляют меня думать о коричневых и золотых тонах осенней листвы? Отчего звуки места Святой Цицилии Отправляют мои мысли в путешествие по пещерам, на стенах которых вспыхивают неровные вкрапления самородного серебра. Что в реве и суматохе вечернего бродвея рождает в моем воображении образ неподвижного бретонского леса, где солнечные лучи сочатся сквозь весеннюю листву, и Сильвия с нежностью и любопытством склоняется над маленькой зеленой ящеркой бормоча, если вдуматься, она тоже крохотное вместилище бога. Когда я впервые увидел сторожа, он стоял ко мне спиной. Я безразлично смотрел на него, покуда он не скрылся в церкви и удостоил его не большим вниманием, чем любого другого человека, проходившего по площади Вашингтона тем утром. Закрыв окно и вернувшись в студию, я уже забыл о нем. После полудня стало теплее, и я снова поднял нижнюю створку и высунулся наружу, чтобы глотнуть свежего воздуха. Сторож стоял во внутреннем дворе церкви, и я обратил на него столь же мало внимания, как и утром. Окинув взглядом площадь с переливающимся фонтаном и насытившись видом деревьев, асфальтовых дорожек и групп няни отдыхающих, я решил было вернуться к Мальберту. но когда уже отворачивался, мой безразличный взор скользнул по человеку за церковной оградой. Теперь сторож стоял лицом ко мне» и я невольно наклонился, чтобы разглядеть его. В то же время он поднял голову и взглянул прямо на меня. Мне тотчас пришел на ум могильный червь. Не знаю, чем был так отвратителен этот человек, но образ раздувшейся белой личинки был столь ярким и тошнотворным, что я, должно быть, изменился в лице, и он отвернул свое одутловатое лицо движением, напомнившим мне потревоженную гусеницу в плоде каштана». Я возвратился к Мольберту и кивнул на турщицу, чтобы она вновь приняла позу. Но после недолгой работы убедился в том, что лишь порчу, сделанная прежде, взялся за мастихин и соскреб нанесенную краску. Телесный цвет получился землистым и болезненным, и я не мог понять, каким образом сумел внести столь неприятный оттенок в работу, до этого осветившуюся жизнью. Я взглянул на Тесси. Она ничуть не изменилась – и чистый здоровый румянец покрыл ее шею и щеки, когда я нахмурился. «Я что-то не так делаю?» – спросила она. «Нет, я напутал с этой рукой, и хоть убей, не пойму, как мог нарисовать такую мерзость?» – ответил я. «Я неправильно села?» «Ты само совершенство, конечно же». «Так это не из-за меня?» «Нет, только из-за меня». «Мне так жаль», – сказала она. Я разрешил Тесси отдохнуть, пока с помощью тряпки из хиппедара удалял болезненное пятно с полотна, и она вышла, чтобы выкурить сигарету и пролистать курье-франчес. Не знаю, было ли что-то не так с растворителем или проявился дефект самого полотна, но чем дольше я тёр, тем шире расползалось уродливое пятно. Я изо всех сил старался вывести его». Но странный оттенок, будто болезнь, распространился с одной нарисованной руки на другую. В тревоге я попытался остановить заразу, но уже и цвет груди изменился, и вся фигура выглядела пропитанной инфекцией, как губка водой. Я яростно работал мастихином, скипидаром и скребком, представляя, какую сцену устрою Дювалю, продавшему мне эти полотна, но вскоре понял, что не ткань была с дефектом, и не краски, которые я купил у Эдварда. «Должно быть, это растворитель», — Раздраженно подумал я. «Или же мои глаза ослеплены полуденным солнцем так, что я не могу ясно видеть?» Я позвал Тесси, мою натурщицу. Она подошла, выпуская в воздух кольца дыма. «Что вы с ней сделали?» — воскликнула она, из-за моего кресла наклонившись к картине. «Ничего», — прорычал я. «Что-то не так с растворителем». «Какой ужасный цвет!» — продолжала она. «По-вашему, моя кожа выглядит как зеленый сыр?» «Нет», — зло откликнулся я. «Разве хоть раз раньше я рисовал что-то подобное?» Определенно нет». «Вот видишь». «Да, должно быть, это растворитель или что-то ещё», еще. согласилась она. Накинув кимоно, Тесси отошла к окну. «Я же скреп и тёр, пока не выбился из сил». И в конце концов схватил кисти и швырнул их в картину, присовокупив к этому сильное выражение. Тесси, должно быть, уловила его тон, если не сами слова. «Ну, конечно. Давайте, ругайтесь, ведите себя как дурак, ломайте кисти. Вы же три недели работали над этой картиной, и что теперь? Какой толк рвать ее? Что за люди вы, художники?» Немедленно накинулась на меня она. Я почувствовал себя пристыженным, как всегда, после подобных вспышек, и повернул испорченное полотно к стене. Тесси помогла мне вымыть кисти, после чего упорхнула, чтобы переодеться. Из-за ширмы она продолжала давать мне советы касательно полной или частичной утраты самообладания. Наконец, решив очевидно, что достаточно меня пропесочило, она вышла и попросила застегнуть пуговицы Лифа на плече, где она не могла дотянуться. Все пошло наперекосяк с того момента, как вы вернулись от окна и заговорили об этом отвратительно выглядящем человеке во дворе церкви», заявила она. «Верно. Он, должно быть, проклял мою картину!» зевнул я и посмотрел на часы. «Уже за шесть, я знаю», сказала Тесси, поправляя перед зеркалом шляпу. «Да», — ответил я, — «я не думал задерживать тебя так долго». Я выглянул из окна, но тут же отпрянул с отвращением, так как парень с одутловатым лицом по-прежнему стоял внизу, во дворе. Тесси, заметив моё полное неприязнь движение, тоже выглянула. «Это и есть человек, о котором вы говорили?» – прошептала она. Я кивнул. «Мне не видно его лица, но он и впрям выглядит жирным и рыхлым. Почему-то…» – продолжила она, оборачиваясь ко мне. «Он напомнил мне о сне, ужасном кошмаре, который я видела один раз». «Или?» – добавила она, задумчиво разглядывая свои опрятные туфельки. «Это был вовсе не сон?» «Откуда же мне знать?» – улыбнулся я. Тесси улыбнулась в ответ. «Вы были там», – сказала она. «Так что, возможно, и знаете». «Тесси, Тесси!» – запротестовал я. «Не пытайся подольститься ко мне, утверждая, что видишь меня во сне». «Но это правда!» – настаивала она. «Хотите, я расскажу вам?» «Ну, давай» ответил я, зажигая сигарету. Тесси оперлась у подоконник и начала очень серьезно. Одной зимней ночью я лежала в постели, не думала ни о чем конкретном. Днем я позировала вам и очень устала, но все равно не могла уснуть. Я слышала, как часы в городе отбивали 10, 11, а затем и полночь. Вскоре я, должна быть, уснула, потому что после этого не слышала колокола. Мне казалось, что едва я закрыла глаза, Как что-то заставило меня подойти к окну. Я встала и, подняв оконную раму, выглянула наружу. 25-я улица была пуста, насколько хватало глаз. Я почувствовала страх. Все вокруг выглядело таким темным и неуютным. Затем до моих ушей донесся звук колес, и мне показалось, что именно его я и должна была дождаться. Очень медленно звук приближался. И, наконец, я разглядела движущуюся по улице повозку. Она подъезжала все ближе и ближе, и когда оказалась под самым моим окном, я поняла, что это катафалк. Я задрожала, окаменяв от ужаса, и вдруг возница обернулся и взглянул прямо на меня. Очнулась я, стоя у окна, дрожа от холода. Но украшенный темными перьями катафалка, и его кучер исчезли. Такой же сон затем был у меня в марте — И я вновь проснулась перед открытым окном, и прошлой ночью он пришел снова. Помните, какой дождь шел тогда? Когда я проснулась перед открытым окном, моя ночная сорочка была мокрая насквозь. «Но где же в этом сне я?» – спросил я. – Вы… вы были в гробу, но не были мертвы. – В гробу? – Да. – Откуда ты знаешь? Ты видела меня? – Нет, я просто знала, что вы там. «Не ела ли ты гренок с сыром или салат с лобстерами?» Начал я со смехом, но девушка прервала меня испуганным криком. «Эй, что такое?» – спросил я, видя, что она вжалась в нишу окна. «Человек! Этот человек в церковном дворе! Это он ввел катафалк!» «Ерунда!» – отвечал я, но Тесси продолжала смотреть вниз широко распахнутыми от ужаса глазами. Я подошел к ней и тоже выглянул. Сторож, однако, уже успел уйти. «Ну что ты, Тесси?» – убеждал я. «Не глупи. Ты слишком долго позировала. Ты изнервничалась?» «Думаете, я смогла бы забыть это лицо?» – прошептала она. «Трижды я видела, как катафалк проезжал под моим окном, и каждый раз возница оборачивался и смотрел на меня. Ах, его лицо было таким белым и рыхлым, как у покойника, который мертв уже давно!» Я заставил девушку сесть, и выпить стакан марсалы. После этого я сел рядом и постарался как-то ее подбодрить. «Послушай, Тесси», — сказал я, — «съезди за город на недельку или две, и ты полностью избавишься от снов о катафалках. Ты позируешь целыми днями, и неудивительно, что когда приходит ночь, твои нервы расстроены. Такого никто не выдержит. К тому же, вместо того, чтобы идти спать в конце рабочего дня, ты отправляешься на пикник в парк Сузлера, в Альдорадо или на Кони Айленд» и на следующее утро приходишь сюда вовсе без сил. Не было никакого катафалка, просто дурной сон». «А как же человек во дворе?» Слабо улыбнулась она. «О, это всего лишь несчастное больное создание». «Клянусь вам, мистер Скотт, что так же верно, как то, что меня зовут Тессери Ардон, то, что у человека во дворе, то же лицо, что у кучера». «И что же?» – усмехнулся я. «Это честное ремесло». «То есть вы верите, что я видела катафалк?» «Ну», – осторожно ответил я, – «даже если ты впрямь видела его. Нет ничего необычного в том, что церковный сторож вел повозку. Совершенно ничего необычного». Тесси поднялась, развернула надушенный платочек, отщепнула от завернутого в него камка жевательной резинки кусочек и сунула его в рот. Затем, натянув перчатки, протянула мне руку с искренней улыбкой. «Доброй ночи, мистер Скотт!» И ушла. Глава вторая На следующее утро Томас, посыльный, принес мне Геральт и местные сплетни. Церковь по соседству была продана». Я возблагодарил небо не столько потому, что, будучи католиком, испытывал неприязнь к представителям иной конфессии, но от того, что нервы мои были измучены шумными выступлениями тамошнего проповедника, каждое слово которого доносилось из-под свода в церкви, как будто он находился прямо в моей квартире, и все мои чувства восставали против его привычки с гнусавой настойчивостью раскатывать звук «Р». Кроме того, органист, настоящий дьявол в образе человеческом, исполнял великолепные старинные гимны в собственном переложении, и я не мог не жаждать крови чудовища, способного сопровождать словословия хора минорными аккордами, какие услышишь разве что от квартета «Зеленых новичков». Я искренне верю, что священник хороший человек, но когда он принимался реветь свое «И говорил Господь Моисею», «Господь муж брани, и егова имя ему, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут дети ваши сиротами!» Я задавался вопросом, сколько веков чистилища полагается, чтобы искупить подобный грех. «Кто же купил ее?» — спросил я Томаса. «Этого я не знаю, сэр. Говорят...» Жентлимен, который хозяином здесь, в Хамильтоне, приглядывался к ней. Видать, настроит еще студий. Я подошел к окну. Человек с нездоровым лицом стоял в воротах церковного двора, и при первом же взгляде на него мною овладело прежнее отвращение. Кстати, Томас, заметил я, кто этот парень? Томас фыркнул. Это червяк, сэр! Это церковный сторож! А «Осточертел уже, сидит цельную ночь на ихних ступеньках и смотрит на всех так заносливо. Возьми и стукни его один раз. Вы уж простите, так уж... Ничего-ничего», — продолжает Томас. «Так вот, шли мы один раз, я и Гарри, еще один парень из Англии, а этот вот сидит этот на ступеньках. А с нами тогда были еще Молли и Джен, сэр, две девушки из отеля». А он сидит и смотрит на нас, вроде как презрительно. И я так встаю и спрашиваю, мол, что это ты на нас так смотришь, жердяй?» «Это вы уж меня извините, сэр, но я так именно ему и сказал». А он ничего не сказал. И я тогда говорю снова, иди к сюда, и я настучу тебе по башке». И я тогда открыл ворота и пошел к нему. А он все ничего не говорит, только смотрит так заносчиво. Я тогда возьми и стукни его». А у него башка такая холодная и мягкая, что и трогать противно. И что же он тогда сделал? Полюбопытствовал я. Он? Ничего. А ты, Томас? Парень покраснел в замешательстве, на его лице появилась беспокойная улыбка. Мистер Скотт, сэр, вы знаете, что я никакой не трус, но никак не пойму, от чего я струхнул. Я, знаете ли, служил в пятом и кавалерийском, сэр. Трубил наступление в Телель-Кабире и получил пулю у колодцев. «Не хочешь ли ты сказать, что убежал ни с того ни с сего?» «Так и есть, сэр, убежал». «Почему же?» «Вот и я бы хотел знать, сэр. Схватил Молли и дал Деру, и остальные следом перепугались не меньше моего». «Из-за чего перепугались-то?» Какое-то время Томас отказывался отвечать, но в конце концов мое любопытство сломило упорство молодого человека. Три года, что он прожил в Америке, не только добавили новых словечек его кокни, но и привили присущий американцам страх выставить себя дураком. Вы мне ни за что не поверите, мистер Скотт, сэр. Ну что ты, конечно поверю. Вы меня засмеете. Не говори ерунды. Он все еще колебался. Ну, сэр, это правда, видит Бог. Когда он ухватил мне руку, сэр, и я стал отгибать ему пальцы... «Один из них остался у меня в руке». Выражение глубочайшего отвращения и ужаса должно быть отразилось и на моем лице, так как Томас добавил, «Это было отвратно, и я теперь, как вижу его, сразу ухожу. Меня-то от него тошнит». Когда Томас ушел, я снова выглянул в окно. Человек, о котором мы только что говорили, стоял у церковной ограды, положив обе руки на решетку ворот». И я в ужасе отшатнулся, чувствуя тошноту. На правой руке не хватало среднего пальца. Появившаяся в девять Тесси скользнула за ширму, едва бросив. «Доброе утро, мистер Скотт!» Когда она вышла и устроилась на возвышении для позирования, я, к ее радости, взялся за новый холст. Девушка сидела молча, пока я был занят рисунком, но как только царапанье моего Рашкуля затихло, и я потянулся за фиксатором, она принялась болтать. «Ах, мы так чудесно провели прошлый вечер! Ходили в оперный дом Тома Паттера». «Кто это мы?» — переспросил я. «Ну, Мэгги там. Она позирует мистеру Уайту. И Веснушка Маккормик. Мы зовем ее Веснушкой, потому что она рыженькая. Таких вы, художники, особенно любите. И Лиззи Берг». Я направил струю фиксатора на плотно и сказал. «Ну и что дальше? Мы видели Келли и Бэйби Барнс, танцовщицу. И... и всякое прочее». И у меня появился ухажёр». «Так значит, я тебя больше не люб, Тесси?» Она рассмеялась и замотала головой. «Это брат Лиззи, Он совершенный джентльмен». Я почувствовал необходимость дать ей отеческий совет касательно поведения с молодыми людьми, на что Тесси только улыбнулась. «Я знаю, как управиться с навязчивым ухажёром», ответила она, изучая свою жевательную резинку. «Но это совсем другой. Лиззи моя лучшая подруга». Затем она поведала о том, как Эд, вернувшись из Лоуэлла, где он работал на предельном комбинате, обнаружил их Слизи повзрослевшими, о том, какой он ответственный молодой человек, о том, что он совсем не прочь был потратить целых полдоллара на мороженое и устрицы в честь получения должности продавца шерстяных изделий в магазине Мэйси. Еще до того, как она договорила, я вернулся к работе. И она снова приняла позу, продолжая улыбаться и щебетать, как воробушек. К полудню я закончил набросок, и Тесси подошла, чтобы на него взглянуть. «Так-то лучше», – заметила она. Я тоже так считал, так что за ланч принялся с чувством удовлетворения и уверенностью, что все идет как надо. Тесси разложила свою еду на чертёжном столе напротив меня, и мы пили колорет из одной бутылки и зажигали сигареты от общего огня. Я был очень привязан к Тесси. На моих глазах из хрупкого неуклюжего ребенка она превратилась в прекрасно сложенную, хоть и худощавую женщину. Тейси позировала мне в течение последних трех лет и была любимицей среди моих моделей. Меня, несомненно, беспокоила бы она, как говорится, хулиганкой или вертихвосткой, но до сих пор в ее поведении не было заметно каких-либо изменений к худшему, и в душе я был уверен, что с ней все будет в порядке». Я не пытался читать ей нравоучения, ибо, во-первых, мои собственные нравы были не лучшим примером для подражания, во-вторых, я подозревал, что Тейси станет поступать так, как ей вздумается, вопреки моим советам. Оставалось надеяться, что она сумеет не попасть в неприятности. Я искренне желал, чтобы она была счастлива, к тому же у меня было эгоистическое стремление сохранить одну из лучших моих моделей». Я знал, что ухажер, как она его называла, не был кем-то особенным для девушки вроде Тесси. В Америке это слово значило гораздо меньше, чем в Париже. И все же, будучи реалистом, я понимал, что однажды кто-нибудь заберет у меня Тесси. И хотя я считал институт брака полнейшей ерундой, все-таки надеялся, что в конце ее истории будет священник и венчание. Я сам католик. И, слушая мессу или крестясь, Чувствую, что все вокруг, включая меня самого, становится немного добрее. А когда исповедуюсь, очищаюсь. Человек, живущий подобно мне одиноко, должен исповедоваться кому-то. К тому же Сильвия была католичкой, и мне было достаточно следовать ее примеру. Но сейчас речь не о ней, а о Тессе. Она тоже католичка, даже более преданная, чем я». «Принимая этого внимания, можно было бы не беспокоиться за мою хорошенькую модель до тех пор, пока она не влюбится по-настоящему. Когда же это случится, не в моих силах, я знал, будет повлиять на ее судьбу. Мне оставалось только молиться, чтобы ей не попался мужчина вроде меня, и она встречала бы в своей жизни только людей, подобных Эду Баркеру и Джимми Маккормику, Господь благослови ее прелестное личко. Тесси сидела, пуская под потолок кольца дыма и позванивая кусочками льда в стакане. «А знаешь, прошлой ночью мне тоже приснился сон», – заметил я. «Надеюсь, не об этом странном человеке», – рассмеялась она. «Именно о нем. Сон во многом похожий на твой, но гораздо страшнее». Как глупо и непредусмотрительно с моей стороны было заводить этот разговор. Но вы же понимаете, как мало так-то обычно у художников. Я продолжал. Я уснул около десяти, и через какое-то время мне показалось, что я проснулся. Все звуки – полночные колокола, шум ветра в ветвях деревьев и свистки пароходов в заливе – были слышны так отчетливо, что теперь мне трудно поверить, что я спал. Мне привиделось, что я лежу в ящике с прозрачным верхом. Я смутно различал уличные фонари, проплывавшие надо мной, и должен сказать тебе, Тесси, мне показалось, что я лежу в рессорной повозке, которая катится по камням. Через некоторое время я потерял терпение и попытался пошевелиться, но ящик оказался слишком узким. Руки мои были скрещены на груди, так что я не мог даже поднять их. Я прислушался и попытался позвать на помощь, но обнаружил, что у меня нет голоса. До меня доносился топот лошадей, впряженных в повозку, и даже дыхание возницы. Затем я услышал новый звук, как будто поднялась оконная рама. Я сумел немного повернуть голову и кинул взгляд наружу сквозь прозрачную крышку ящика и стеклянную боковину крытой повозки. Вокруг стояли дома, все пустые и тихие, без единого признака жизни и проблеска света, за исключением одного – В нем на втором этаже было открыто окно, у которого стояла фигура в белом и выглядывала на улицу. Это была ты. Тейси отвернулась от меня, опершись локтем о стол. Я мог разглядеть твое лицо, продолжал я. Оно было таким печальным. Потом повозка проехала мимо и свернула в узкий проулок. Там лошади остановились. Я все ждал и ждал, закрыв глаза и в нетерпении прислушиваясь но вокруг было тихо, как в могиле. Прошли, как мне показалось, часы, и я начал чувствовать беспокойство. Ощущение того, что кто-то находится рядом со мной, заставило меня открыть глаза. И тогда я увидел белое лицо возницы катафалка, который смотрел на меня сквозь прозрачную крышку гроба. Меня прервал всхлип Тесси. Она дрожала, как лист. Я повел себя как полнейший болван, затеяв этот разговор, и теперь попытался как-то исправить положение. «Ну что ты, Тесс", заговорил я. «Я рассказываю это только для того, чтобы показать, какое влияние может оказать чей-то рассказ на чужие сны. Ты ведь не думаешь, что я на самом деле оказался в гробу, правда? Отчего ты так дрожишь?» «Разве ты не понимаешь, что твой рассказ и мое необъяснимое отвращение к безобидному церковному сторожу заставили мой разум создать это видение, как только я заснул?» Она закрыла лицо руками и разрыдалась так, будто ее сердце было готово разорваться. Я оказался уже трижды ослом, но, кажется, мне еще предстояло побить этот рекорд. Приблизившись, я положил руки ей на плечи. «Тесси, дорогая, прости меня» сказал я. «Я вовсе не хотел пугать тебя всякой чепухой. Ты слишком чувствительна. Такой верующей католичке, как ты, грешно принимать сны всерьёз». Она крепко ухватилась за мою руку и положила голову мне на плечо, но все еще дрожала. Поэтому я продолжал обнимать и успокаивать ее. «Давай же, Тэс, открой глазки и улыбнись». Ее глаза медленно открылись и встретились с моими». Но их выражение было таким странным, что я вновь принялся убеждать ее. «Это все чушь, Тесси. Ты же не боишься, что с тобой может что-то случиться из-за какого-то сна?» «Нет», — ответила она, но ее алые губки дрожали. «Тогда в чем же дело? Ты боишься?» «Да, но не за себя». «Что же, за меня?» — весело подразнил я. «За вас», — прошептала она почти неслышно. «Я... Вы... Вы мне не безразличны». Сперва я рассмеялся, но затем понял ее слова и пораженный замер на месте, как будто обратившись в камень. Это была высшая из совершенных моих глупостей. За то мгновение, что прошло между ее словами и моей реакцией, я придумал тысячу ответов на это невинное признание. Я мог просто отделаться смехом, мог притвориться, что не понял истинного значения ее слов и заверить в своем отличном самочувствии мог строго запретить ей влюбляться в меня. Но мой ответ оказался быстрее мыслей. И теперь, когда уже слишком поздно что-то менять, я мог раздумывать сколько угодно, так как я поцеловал ее прямо в губы. В этот вечер я, как обычно, прогуливался по парку Вашингтона, обдумывая события прошедшего дня. Я принял определенное решение. Пути назад уже не было так что я приготовился прямо взглянуть в лицо грядущему. Меня нельзя назвать хорошим человеком, даже сколько-нибудь порядочным, но у меня не было желания обманывать себя или Тесси. Единственная страсть, любовь всей моей жизни покоилась в солнечных лесах Британии. Умерла ли она на века? Надежда восклицала «нет». Три года я прислушивался к ее голосу, ожидая шагов у своего порога. «Забыл ли я Сильвию?» «Нет», – восклицала надежда. Как я сказал, я был не стоящим человеком, но не походил на опереточного злодея. Я вел легкомысленный и безрассудный образ жизни, не отказывая себе в удовольствиях, о чем мне порой приходилось горько жалеть. Кроме своих картин, только к воспоминаниям, что скрывались под сводами бретонских лесов, я относился всерьез. Слишком поздно было сожалеть о том, что произошло днем. Была ли это жалость, неожиданная болезненная тоска или отвратительное удовольствие от удовлетворения суетного тщеславия? Теперь было безразлично. И, если только я не хотел ранить невинное сердце, будущее представлялось мне вполне ясно. Пламя и сила, глубина и страстность любви, о которой я со всем моим предполагаемым жизненным опытом даже не подозревал, не оставляло мне иных путей, кроме как принять ее или отослать девушку прочь. Потому ли, что я так боюсь причинять боль окружающим или из-за того, что было во мне что-то от мрачного пуританина, я не знаю, но мне была отвратительна перспектива отказаться от ответственности за этот необдуманный поцелуй. Да и поздно уже было на самом деле пытаться остановить поток чувств, который хлынул неудержимо после того, как распахнулись врата ее сердца. Кто-то другой, всю жизнь исполняющий привычные обязанности и находящий мрачное удовольствие в том, чтобы делать несчастными себя и окружающих, мог бы так поступить. Я не мог. Я не смел. После того, как схлынула буря, я сказал Тессе, что лучше ей было влюбиться в кого-то вроде Эда Берка и позволить ему надеть ей на палец золотое колечко. Но она и слышать об этом не желала». Тогда мне пришло в голову, что раз уж она и впрямь решила влюбиться в кого-то, кто не может на ней жениться, то пусть это буду я. В моем отношении к девушке, по крайней мере, будет разумная привязанность. А она, как только ей надоест собственная увлеченность, сможет отказаться от нее без всякого вреда для себя. Но все же, приняв твердое решение на сей счет, я понимал, как непросто нам будет. Я помнил о том, какой конец обычно ожидал платонические отношения и думал о том, какое отвращение я обычно ощущал, услыхав о подобной связи. Я осознавал, что не принимаю в расчет собственную беспринципность, но, рисуя себе будущее, ни секунды не сомневался, что Тесси будет со мной в безопасности. Будь это кто угодно, но не она, я бы не забивал себе голову подобными мелочами» но мне никогда не пришло бы в голову пожертвовать Тесси так, как я мог бы пожертвовать любой другой женщиной. Я был готов встретить будущее лицом к лицу и видел несколько возможных окончаний наших отношений. Ей может наскучить вся эта затея, или она почувствует себя столь несчастной, что мне придется либо жениться на ней, либо сбежать. Если мы поженимся, мы будем несчастливы. Я рядом с неподходящей для меня женой, а она рядом с мужчиной, вообще никому не годящимся в мужья. Мое прошлое едва ли давало мне право жениться. А если я покину ее, Тесси может либо заболеть, выздороветь, переболев мною, и выйти замуж за кого-нибудь вроде Эдди Берка или в отчаянии нарочно сделать что-нибудь безрассудное. С другой стороны, если она устанет от меня... Перед ней развернется прекрасная перспектива с Эдди Барком, обручальными кольцами, близнецами и квартиркой на Агарлеме, и Бог еще знает чем. Проходя под деревьями у Архи Вашингтона, я решил, что, как бы там ни было, она найдет во мне надежного друга, а будущее сложится само собой. Затем я отправился домой, чтобы переодеться в вечерний костюм, ибо в записке, источавший слабый запах духов, говорилось, «В одиннадцать ждите меня в кэбе у актерского входа» с подписью «Эдит Кармишел, Театр Метрополитен». Я поужинал, или вернее, мы с мисс Кармишел поужинали в Соларе, и к тому времени, как закат едва позолотил крест на мемориальной церкви, я ступил на площадь Вашингтона, довезя перед этим Эдит на Брунсвик. В парке не было ни души, и я в одиночестве прошел по дорожке среди деревьев, обогнул статую Гарибальди и подошел к доходному дому Гамильтона, но, проходя мимо церковного двора, заметил фигуру, сидящую на каменных ступенях. Я почувствовал, как невольный холодок пробежал по моей коже при виде белого, одудловатого лица, и я поспешил дальше. И тут он произнес нечто, что могло быть обращено ко мне, а могло быть просто бормотанием под нос – Но во мне вспыхнул внезапный неистовый гнев из-за того, что подобная тварь смеет обращаться ко мне. В тот момент я был готов обернуться и разбить свою трость о его голову, но прошел мимо и, войдя в здание Гамильтона, поднялся в свою квартиру. Какое-то время я ворочался на постели, пытаясь выкинуть его голос из головы, но не мог». Он заполнял мои уши бормотанием, сочился, как жирный, густой дым масляной лампы или нездоровый дух разложения. И пока я лежал, голос, казалось, становился все определеннее. И я начал понимать слова, которые он произнес. Они медленно доходили до меня, как будто я забыл их. И только теперь сумел понять, что означали неопределенные звуки. Теперь я услышал. Ты нашел желтый знак? Ты нашел желтый знак. Ты нашел желтый знак. Я был в ярости. Что он имел в виду? Наконец, прокляв его самого и его слова, я повернулся на другой бок и уснул. Но когда я проснулся, выглядел бледным и изнуренным, так как мне снился тот же сон, что и предыдущей ночью. И это беспокоило меня более, чем я готов был признать. Одевшись, я спустился в студию. Тесси сидела у окна, но как только я вошел, поднялась и обвела руками мою шею, чтобы получить невинный поцелуй. Она выглядела такой милой и нежной, что я поцеловал ее вновь, прежде чем устроиться перед Мальбертом. «Вот так-так». «А где набросок, что я начал вчера?» – спросил я. Тесси слышала меня, но ничего не отвечала. Я принялся перебирать пачки полотен, поторапливая ее. «Давай, Тесси, собирайся скорее, нам нельзя упустить утренний свет!» Когда я, наконец, отчаялся найти нужную мне работу среди других полотен и обернулся, чтобы оглядеть комнату, я заметил, что Тесси стоит перед ширмой по-прежнему в одежде. «В чем дело?» – спросил я. «Ты нехорошо себя чувствуешь?» «Нет». «В таком случае поторопись». «Ты хочешь, чтобы я позировала как... как обычно?» И тогда я понял. Это была новая трудность. Я, конечно же, потерял свою лучшую модель для обнаженной натуры, какую мне приходилось видеть. Я взглянул на Тесси. Ее лицо пылало. «Увы, увы!» Мы вкусили древо познания, и Рай с его наивной невинностью стал лишь сном из прошлого. По крайней мере для нее. Полагаю, она прочитала разочарование на моем лице, так как тут же добавила. «Я стану позировать, если хочешь. Набросок здесь, за ширмой. Я его спрятала». «Нет», — сказал я, — «мы придумаем что-нибудь другое». Прошел в гардероб и принес мавританский костюм, расшитый блёстками. Этот оригинальный наряд привел Тесси в восторг, и она тут же скрылась с ним за ширмой. Когда она вновь появилась, я был поражен. Ее длинные черные волосы, схваченные надолбом венцом с бирюзой, спадали вниз и ввелись у блестящего кушака на талии. Ножки облегали остроносые туфельки, а юбка, любопытным образом отделанная серебряным орнаментом, падала до лодыжек. Отливающая сталью голубая рубашка, вышитая серебром, и короткий мавританский жакет, и нашитый бирюзой, шли ей невероятно. Она подошла и подняла ко мне свое улыбающееся личико. Я сунул руку в карман и достал золотую цепочку с крестиком и вложил их в ее руку. «Это тебе, Тесси». «Мне?» – заколебалась она. «Да, а теперь давай работать». Тогда, сияя улыбкой, она убежала за ширму и тут же вернулась с маленькой коробочкой, на которой было написано мое имя. «Я собиралась подарить ее тебе перед тем, как пойду домой», – сказала она. «Но не могу терпеть». Я открыл коробочку. Внутри, среди розовой ваты, лежала заколка из черного оникса, на котором был инкрустирован странный символ или буква. Она не была из арабского или китайского языка. И, как я узнал позднее, не принадлежала ни к одному из человеческих алфавитов. «Это единственное, что я могу подарить тебе на память», робко сказала она. «Я был раздосадован» но сказал, что непременно буду хранить ее подарок и пообещал всегда носить его. Она прикрепила заколку к лацкану моего пиджака. «Как глупо Тесси тратиться на безделушки вроде этой», – заметил я. «Я не покупала ее», – рассмеялась она. «Где же тогда ты ее достала?» И она рассказала, как нашла эту заколку, возвращаясь однажды из аквариума в Беттери, как она разместила объявления и просматривала газеты, но так и не смогла найти ее владельца. «Это случилось прошлой зимой», – сказала она, – «в тот самый день, когда мне впервые приснился тот страшный сон про катафалк. Я вспомнил собственное видение этой ночью, но не произнес ни слова, и вскоре мой карандаш летал над новым холстом, а Тесси неподвижно замерла на возвышении для позирования». Глава третья Следующий день был для меня крайне неудачным. Передвигая натянутые на рамы холсты с одного мольберта на другой, я поскользнулся на полированном полу и тяжело упал на обе руки. В результате я так сильно растянул оба запястья, что не было толку пытаться взять в руки кисть, и мне пришлось слоняться по студии, глядя на неоконченные рисунки и наброски, покуда отчаяние не одолело меня, и я не уселся, чтобы покурить, сцепив в раздражении пальцы. Дождь тебил в стекло и гремел по крыше церкви, терзая мои нервы своим неопределенным ритмом. Тесси шила у окна, и то и дело поднимала голову, чтобы взглянуть на меня с таким искренним состраданием, что меня начинало доливать стыд за собственное раздражение, заставляя оглядываться в поисках какого-нибудь занятия. Я прочел все журналы и книги в библиотеке, но ради того, чтобы отвлечься, подошел к полкам и распахнул дверцы, помогая себе локтями. Узнавая книги по цветам обложек, я изучал их медленно, проходя по библиотеке и насвистывая, чтобы поднять себе настроение. Я уже собирался вернуться в столовую, когда мой взгляд упал на обернутый в змеиную кожу том, стоявший в дальнем углу последнего книжного шкафа. Переплет был незнакомым. И снизу я не мог разобрать нечеткие буквы на корешке, так что я прошел в курительную и позвал Тесси. Она вышла из студии и взобралась наверх. Что это? спросил я. Король в желтом. Я был потрясен. Кто поставил сюда эту книгу? Кто принес ее в мой дом? Давным-давно я решил, что ни за что не возьмусь за ее чтение, и ничто на земле не заставило бы меня купить ее. Из страха, что любопытство может заставить меня открыть ее, я никогда даже не искал проклятое произведение в книжных лавках. Если когда-то я и питал некоторый интерес, трагедия, случившаяся с юным Кастайном, который был моим знакомым, отвратила меня от желания изучать эти зловещие страницы. Я отказывался даже слушать обсуждение этой книги. Хотя, конечно же, никто никогда не рисковал обсуждать вторую часть вслух. Так что у меня не было ни малейшего представления о том, что может быть на этих листах. Я уставился на ядовито-пятнистую обложку, будто на живую змею. «Не прикасайся к ней, Тесси», – произнес я. «Спускайся сюда». Конечно же, моего предостережения оказалось достаточно, чтобы разжечь ее любопытство, и прежде чем я сумел помешать, Тесси схватила книгу и со смехом протанцевала с ней в студию. Я звал ее, но она ускользала, насмешливо улыбаясь моим бесполезным рукам, так что мне оставалось лишь нетерпеливо продолжать преследование. «Тесси!» – крикнул я, возвращаясь в библиотеку. «Послушай, я серьезно! Оставь эту книгу! Я не хочу, чтобы ты открывала ее!» В библиотеке было пусто. Я обошел обе гостиных, спальни, прачечную, кухню, в конце концов вернулся в библиотеку и начал систематический поиск. Тесси хорошо спряталась, так что я обнаружил ее только получасом позже, сжавшейся у зарешеченного окошка на чердаке, бледную и тихую. С первого же взгляда я понял, что она была наказана за свое безрассудство. Книга лежала у ее ног, раскрытая на втором акте. Я взглянул на Тесси и понял, что прибыл слишком поздно. Она открыла короля в желтом. Мне оставалось взять ее за руку и отвезти в студию. Девушка казалась оцепеневшей, и когда я велел ей лечь на диван, она подчинилась беспрекословно. Вскоре она закрыла глаза, и её дыхание стало глубоким и ровным, но я не мог понять, уснула она или нет. Долгое время я сидел подле неё, но она так и не пошевелилась и не заговорила, так что я наконец поднялся и, вернувшись на пустующий чердак, поднял короля в желтом, менее поврежденной рукой. Книга показалась мне сделанной из свинца, но я перенес ее обратно в студию и, усевшись на ковер перед диваном, открыл первую страницу и прочел текст от начала до конца. Когда же, ослабевши от нахлынувших эмоций, я уронил Том и откинулся назад, опершись о диван, Тесси открыла глаза и взглянула на меня». Какое-то время мы переговаривались приглушенными монотонными голосами, прежде чем я понял, что мы обсуждаем короля в желтом. О, как греховные эти слова, ясные как хрусталь, прозрачные, извиняющие как пенящийся ключ. Слова, что сияют и переливаются, как отравленные бриллианты семьи Медичи. Что за нечестивое. Безнадежное проклятие лежит на душе того, кто может очаровывать и сковывать человеческие существа подобными словами, ясными и невеже и мудрецу, словами драгоценнее ограненных камней, напевнее музыки и ужаснее смерти. Мы все говорили, не видя сгущающихся теней». И она умоляла меня выбросить заколку черного оникса, причудливо украшенную, как мы теперь знали, тем, что было желтым знаком. Я не знаю, от чего я отказывался. И в этот час в моей спальне, записывая это признание, я был бы рад узнать, что помешало мне сорвать желтый знак с груди и швырнуть его в огонь. Я уверен, с радостью поступил бы так. И все же мольбы Тесси были напрасны. Опустилась ночь, проходили часы. А мы по-прежнему нашептывали друг другу о короле и бледной маске, когда над обернутыми туманом шпилями города пронесся полночный звон. Мы говорили о Хастуре и Кассельде, в то время как снаружи туман вился у темных оконных стекол, как клубящиеся облака, что несутся над берегами озера Хали. В доме наступила глубокая тишина – и ни один звук не долетал с туманных улиц. Тесси лежала на подушках, в сумерках ее лицо казалось серой кляксой, но ее руки сжимали мою, и я знал, что она знает и читает мои мысли так же, как я читаю ее, ибо мы поняли тайный гиат, и призрак истины витал перед нами. И тогда, покуда мы отвечали друг другу быстро и безмолвно, мыслью на мысль, В сумраке вокруг нас сгустились тени, и вдалеке на пустынных улицах раздался звук. Ближе и ближе. Глухой скрип колес надвигался на нас. Ближе и еще ближе. И вот замер снаружи у дверей. И я, дотащившись до окна, увидел украшенный черными перьями катафалк. Ворота внизу открылись и захлопнулись, Я прокрался к моей двери и запер ее, хотя знал, что ни один засов, никакой замок не остановит существо, что пришло к моему дому в поисках желтого знака. Теперь я слышал, как очень мягко он двигался по холлу. Вот он уже у двери, и засов сгнил от его прикосновения. Вот он вошел. Выпученными глазами я уставился во тьму, но когда он вошел в комнату, Я не увидел ничего. Лишь почувствовав его холодное мягкое объятие, я закричал и стал вырываться с отчаянной яростью, но мои руки были бесполезны. И он сорвал ониксовую застежку с моего пиджака и со всей силы ударил меня по лицу. Падая, я услышал слабое восклицание Тесси, когда ее душа отлетела. И тогда я жаждал отправиться вслед за ней – ибо знал, что король в желтом распахнул свой фестончатый плащ и теперь оставалось только взывать Господу. Я мог бы рассказать больше, но не понимаю, какая польза от этого остальному миру, что до меня я нахожусь за гранью, где бессильны человеческие усилия и надежды. лежа в своей спальне, записывая этот рассказ, безразличный к тому, сумею ли я закончить его или умру прежде, Я могу видеть, как врач собирает свои порошки и пузырьки, подчиняясь незаметному жесту священника, стоящего у моей постели, смысл которого мне отлично понятен. Им хотелось бы знать о трагедии, тем, что принадлежат внешнему миру, всем сочиняющим книги и печатающим миллионы газет. Но я не напишу больше ни слова, А исповедник укроет мои последние слова за священной печатью. Те из внешнего мира могут посылать своих прихвостней в погибающие дома, к очагам, у которых властвует смерть, чтобы их газеты жрели от крови и слез. Но в этот раз их шпионов остановит неприкосновенность исповеди. Они знают, что Тесси мертва, а я умираю. Знают, что соседи, разбуженные нечеловеческим криком, ворвались в мой дом и нашли двух мертвецов и одного живого. Но они не знают о том, что я скажу теперь. Они не знают, что сказал врач, указав на ужасающую, разлагающуюся груду на полу, на синюшное тело церковного сторожа. «У меня нет этому объяснений. Этот человек...» Мертв уже несколько месяцев. Я думаю, что умираю. Пусть священник... Роберт Чамберс. Желтый знак. Рассказ читал Олег Болдаков. Корректор Елена Липская. Звукорежиссер Яр Ирген. Музыка групп Хрошвалур и Лури. Рассказ входит в состав сборника «Тёмные аллеи», «Акалиты» и «Ктолху». Составитель сборника Дмитрий Квашнин.